15. Со смотровой площадки, куда меня привезла матьти мне открывался прекрасный вид на окрестности. Я могла наблюдать, как Фрэнк и Джон вдвоем прошли через пастбище к полям, примыкающим к маяку, и там разделились. Внутри у меня сидел страх, что мальчик утонул, и его найдут, когда прилив прибьет его тело к берегу под скалами пол Керриса. На море вплоть до самого горизонта не было видно ни единого паруса, и я решила, что судно с гувернером уже скрылось за Гриббином. Мать долго катала мое кресло взад-вперед, но за все это время мы не увидели ни одной живой души, только стадо паслось на дальних холмах, да свежий бриз гнул до земли стебли пшеницы на ближайшем поле. Потом я послала Мать в дом за плащом, потому что ветер усиливался, и, вернувшись с ним, она сообщила, что парк и двор уже наводнен беженцами, женщинами, с детьми и стариками, с узлами на спинах. Все они просили их приютить, потому что дорога на Трура перекрыта, и повсюду солдаты-мятежников. Моя сестра Мэри дошла до крайности и просто не знает, что им сказать, и часть из них уже расположилась в крольчатнике и жжет костры. «Когда я сейчас сюда шла, — продолжала она, — во двор въехали носилки, какая-то леди потребовала крова для себя и своих маленьких дочерей, Я слышала, как ее слуга сообщил, что они провели в дороге девять часов. Про себя я вознесла хвалу Господу за то, что мы не потеряли голову, остались в набили, и не уподобились этим несчастным. Вслух я произнесла, «Иди домой, мать, и помоги моей сестре. Кажется, ни у кого из слуг, кроме тебя, не осталось ни капли здравого смысла». Прошло не более десяти минут с того момента, как она ушла, когда я заметила две приближающиеся ко мне человеческие фигуры. Один из них, заметив меня, помахал мне рукой, другой рукой придерживая своего спутника. Это был Джон Рашли, и он вел с собой Дика. Когда они приблизились ко мне, я увидела, что одежда Дика промокла насквозь, его лицо и руки исцарапаны колючками. Но раз в жизни вид крови его не беспокоил. Он смотрел на меня с вызовом и заявил, «Я никуда не поеду». Вы не можете меня заставить. Джон Рашли покачал головой, сдаваясь. Все равно уже поздно, Хонор. Мы не можем его отправить. Прилив в самом разгаре я дал знак рыбакам поднять парус и доставить этого учителяшку в Горрон или Мевагисси. Откуда пусть добирается сам, как знает. А его я нашел на скалах в миле от Полкерриса. Он не мог оттуда выбраться наверх сам, и три часа стоял по пояс в воде. Бог знает, что сэр Ричард скажет по этому поводу. Не думай сейчас о сэре Ричарде. Я как-нибудь сама с ним разберусь, когда мы с ним встретимся. Если мы когда-нибудь с ним встретимся, мальчик должен немедленно вместе со мной вернуться домой и переодеться в сухое. А потом мы уже будем думать, что с ним делать. Как я уже сказала, мы находились на возвышенности, откуда открывался великолепный обзор на все стороны, и в этот момент, не знаю почему, я бросила взгляд на дорогу, спускавшуюся... К придмуту от Фоуи. На ней появился одинокий всадник, к которому тут же присоединились другие. На мгновение они застыли на вершине холма, потом поскакали вслед за лидером по узкой тропе к берегу. Джон заметил их тоже, потому что мы встретились взглядами и долго молча смотрели друг на друга. Остоявший между нами Дик клацал зубами, вперившись глазами в землю. Ричард, в прежние времена часто дразнил меня шутливо упрекая в том, что моя южно-корнельская кровь течет у меня в жилах гораздо медленнее, чем его северная. Но, клянусь, в этот момент я соображала так быстро, что даже он бы за мной не угнался. — У тебя ключи твоего отца? — спросила я Джона. — Да. — Все ключи? — Все. — Они у тебя с собой? — Да. — Тогда быстро открой мне дверь летнего домика. Он повиновался, не задав ни единого вопроса. Слава богу! Суровый отец хорошо его выдрессировал. Через мгновение распахнул дверь, и мы остановились на пороге. Теперь заверни плетеный коврик вон там, под письменным столом, приказала я, и подними под ним плиту пола. Он посмотрел на меня с удивлением, но молча проделал то, что я ему велела. Через мгновение он уже открыл люк в полу, и нашим глазам предстала узкая лестница. Не спрашивай сейчас меня ни о чем, Джон. — сказала я. — На это нет времени. От этих ступенек идет подземный ход к дому. Теперь спускайся туда вместе с Диком и закрой за собой крышку люка. Потом вы должны прокрасться по туннелю до самого конца. Вы наткнетесь там на маленькую подземную комнату, вроде клетки. Оттуда ведет наверх другая лестница, которая упирается в дверь. Но не пытайтесь ее открыть, пока я не подам вам сигнал с другой стороны. Постепенно до него доходил смысл моих слов, и вдруг его осенило. Это соседняя с тобой комната, та, где дядя Джон, да. Давай мне ключи и быстро спускайтесь. Теперь хлопот с диком уже не было. Увидев, насколько я серьезно, он понял, что опасность совсем рядом, и сейчас не время играть в детские игры. Он заскочил в лаз как кролик в нору. Джон расправил коврик на плите. Залез в колодец и осторожно закрыл за собой крышку. Я осталась одна. Летний домик выглядел так же, как всегда, пустым и заброшенным. Я перегнулась в своем кресле, дотянулась до замка, заперла дверь и спрятала ключи в кармане юбки. Взглянув на восток, я увидела, что линия горизонта опустела. Солдаты Эссекса уже достигли берега. И, напоив лошадей у мельницы, должно быть, в этот момент поднимаются к мэна Билли. И через десять минут будут здесь. В ожидании мати я покрылась липким холодным потом, и все, что я только имела, я отдала бы. В этот момент за хороший глоток Бренди. Вдали у холмов за пол Керрисом маячил силуэт Фрэнка Пенроуза, все еще продолжавшего безнадежные поиски Дика. В то время как в другой стороне на лугу какая-то женщина звала коров, еще не зная, что мятежники уже скачут вдоль изгороди. В этот момент за мной. Прибежала моя крестница Джоанна. На ее хорошеньком измученном личке застыло выражение ужаса, а темные волосы развивались на ветру. «Они идут!» — воскликнула она. «Их видно в окна! Их сотни! Все верхом! Сейчас они скачут через парк!» Она громко и сбивчиво дышала, и это было похоже на рыдание. Взявшись за мое кресло, она повезла меня к дому с такой бешеной скоростью, как будто мы с ней спасались бегством, и я почувствовала, что меня тоже охватывает паника. И я могу думать только о Менобилле, который все еще ждет меня, чтобы укрыть в своих стенах. Я подсюда искала Джона, — запинаясь произнесла она, — но не могу его найти. Кто-то из слуг сказал, что видели, как он шел по направлению Гриббину. Хонор, что же с нами будет? И с детьми? Со стороны парка слышались крики и четкий ритмичный конский топот. Чувствовалось, что это шла... Кавалерия, ряд за рядом, а не просто отдельные всадники. Земля дрожала, раздавалось брецание упряжи и высокий, странно звучавший голос трубы. Они ждали нас у окон в галерее. Алиса и Мэри, Соулы и Спарки, маленькая группа перепуганных насмерть людей, объединенных общей опасностью. Там были еще два незнакомых мне лица, две девочки с удивленными личиками в кружевных чепчиках и с широкими кружевными воротничками. Я тогда вспомнила про неизвестную леди, которая неожиданно свалилась на мэри в поисках безопасного пристанища. И когда мы въехали в холл, в окно я увидела, что ее лошади так и стоят, нераспряженные во дворе, конюхи только набросили на них попоны белого и темно-красного цветов, украшенные головой дракона в одном из углов. Голова дракона. И в тот момент, когда память переносила меня в прошлое, я услышала в галерее ее голос, холодный и ясный, который легко перекрывал все остальные. Если только во главе этих солдат стоит лорд Робертос, то, уверяю вас, нам не будет причинено никакого вреда. Я в течение многих лет была с ним хорошо знакома и попрошу его за вас. — Я забыла тебе сказать, — зашептала мне на ухо Джоанна. Эта дама приехала к нам с двумя дочерьми меньше часа назад. Они не могли проехать через Сен-Блейзи, потому что мятежники перерезали им путь. Это миссис Деннис из Орликурт. Она бросила взгляд в нашу сторону, и ее глаза остановились на мне. Те самые глаза. Миндалевидные, с тяжелыми веками, которые так часто снились мне в кошмарах. Ее светлые волосы, Более золотистый, чем прежде, потому что цвет их теперь больше зависел от искусства, нежели от природы. Она пристально глядела на меня, и на какую-то долю секунды лицо ее выдало внутреннее замешательство, но это выражение мгновенно исчезло, и вместо него на ее физиономии появилась медленная, фальшивая, так хорошо мне запомнившаяся улыбка. Протянув ко мне руки, она сказала, — Хонор, как приятно тебя снова увидеть. Мэри не сказала мне, что ты тоже находишься в Мэннобиле? Я предпочла не заметить протянутую мне руку. От колейки в инвалидном кресле никто не ждет хороших манер. Она может вести себя, как ей вздумается, и сама на нее уставилась. В моей душе ее появление вызвало подозрение и дурные предчувствия. В этот момент мы услышали топот копыт и звук трубы уже во дворе. Бедная Темперанс, Соул упала на колени, дети захныкали, а побелевшая Мэри замерла, обняв одной рукой Джоанну, а другой Алису. Только Гартрид, казалось, не поддалась панике. Взгляд ее был все так же холоден, а руки играли с поясом. «Молитесь усердно и быстро, миссис Соул», — сказала я. «Стервятники уже слетаются». И так как в комнате не было бренди, то я налила себе воды из кувшина и подняла свой стакан. Приветствую, Гартрет.